Утро, вечер, утро, вечер, день и ночь, Стрелки, цифры, циферблаты, сутки прочь, Гири, маятники, цепи, медный гуд, Все торопятся, куда-то все бегут, На ходу махнуть рукою, крикнуть будь, Съесть сосиску на ходу и снова в путь, Сдать багажи в и в облака, Как там наши, как там ваши, ну пока, Гири, цепи, шестеренки, медный звон, телеграмма вместо писем, телефон, телефонные кабины, остекло, стекло, стук монеты, ваше время и стекло. Нету времени присесть, поговорить, Покалякать, покумекать, покурить. Нету времени друг друга пожалеть, От несчастья, от чужого ошалеть, Даже выслушать друг друга на бегу. Нету времени, приедешь, не могу. На автобус, на троллейбус в этот гон, В эту гонку в переполненный вагон, То в обгона, то в догонку на ходу, В эту давку, сумато, у В автогонку, в мотогонку в нету мест, вы не толкаетесь переулками в объезд, и в заторус это фора как в тупик. То за время, наше время, время пик, Только выхлопы бензина дым и чад, Только маятники медные стучат, Только стрелки сумасшедшие бегут, Стрелки цифры, циферблаты, медный гуд, Словно мир этот бессонный городской, Стал огромной часовой мастерской, Часовой мастерскую Где со стен циферблаты всех фасонов и систем, Где безум. Живут часовщики, спать ложишься, ходят стрелки у щеки, Стрелки, цифры, циферблаты, медный зов, Засыпаешь под тиктаканье часов, И летишь под этим небом грозовым, Как на бомбе с механизмом часовым.